Глава седьмая. Я не могу. Перехватываю его жадные ладони и сжимаю со всей силой. Он рычит и выдыхает сmatchными плевками, а потом встряхивает головой, словно отгоняет густой дурман. Олег зову его спокойным голосом. Нам нужно нормально поговорить. Да, да. Он кивает и даёт мне воздуха, отступая на шаг. помогает спуститься с комода и следом замечает, что в наших ногах валяется пиджак Ромы. Он свалился с моих плеч, когда Олег выкручивал меня в руках, и теперь закрывает мои стопы. Я буквально утонула в мягкой ткани, когда Олег поставил меня на ноги. Муж наклоняется и забирает чужой пиджак, я послушно переступаю с ноги на ногу, чтобы ему было удобнее, и смотрю, как он презриливо отбрасывает его в угол. У нас есть кофе. Конечно. Я первая иду на кухню и проверяю воду в кофемашине. Беру короткую передышку и отвлекаюсь на рутину: достать чашки, капсулы, выбрать нужный напиток. Я по привычке нажимаю латте во второй раз, который всегда пью. И вспоминаю, что Олег терпеть не может сливки. Пойдёт, отзывается он, заметив мой промах. Я всё равно сейчас не чувствую вкуса. Хорошо. Я смотрю, как машина с шипением выдавливает последние капли, и ставлю чашки на стол. Сажусь на стул, но тут же поднимаюсь. Я слишком напряжена, чтобы усидеть на одном месте. Где ты был, Олег? произношу главный вопрос и поднимаю на мужа глаза. Он недолго молчит, словно действительно ждал, что мы сперва попьём кофе, обсудим погоду или вернёмся к разговору о романе. А уж потом начнём выяснять, где его носила 2 года. Олег отставляет стул в сторону и тоже остаётся на ногах. Только присаживается на стул и поворачивает голову в мою сторону. Лесь, мне пришлось уехать. Другого выхода не было. Меня бы убили или посадили лет на 10. Почему? Я не говорил тебе, но я влез в один проект, который не потянул. Вернее, меня подставили. Я знал, что рискую, но думал, выгорит дело. Та стройка на Дмитрова, помнишь? Я качаю головой и отворачиваюсь. Я сейчас не в состоянии вникать в детали его дел. Меня бьёт изнутри от одной мысли, что он просто уехал, не оставил ни весточки, ничего. Я же прекрасно помню тот день, когда Олег собрался утром, завёл обычный пустой разговор за завтраком. и вышел за дверь. Он должен был поехать в свой офис в центре, но не добрался до него. И всё. Телефон отключен, машина брошена на платной парковке, тело не найдено. А теперь опасность миновала. Режу его злым взглядом и часто моргаю, чтобы не сорвались слёзы. И ты решил, что пора возвращаться. Так, да? Так. Я усмехаюсь и отступаю на шаг назад. чтобы не дышать его запахом я улавливаю любимый аромат туалетной воды который не изменился за прошедшее время и мне больно от этого мой муж никогда бы не поступил со мной так он был совсем другим заботливым надёжным и я покупала стильные упаковки люкса другому Олегу не ему нет я хочу чтобы ты уехал что он аж присвистывает от удивления Лесь, успокойся. Ты не уедешь? Хорошо, тогда я сама. Я разворачиваюсь и иду к двери, но муж нагоняет меня и обхватывает за плечи. Как он не понимает, что только делает хуже. Он вернулся как хозяин и ведёт себя так, словно имеет полное право командовать из лица. А мне нужен воздух и хоть немного тишины, чтобы разобраться в себе и понять, что делать дальше. Послушай меня, произносит он поспешно. Я не мог рисковать, не мог сообщить. Я тоже сходил с ума без тебя, и считал дни. Блядь, Леся, я не на увеселительной прогулке был. Я едва выкорабкался. Олег, я прекрасно помню, что ты сильнее меня. Может, хватит таскать меня? Вскидываю руки и муж всё-таки отпускает меня на втором рывке. Но идёт следом, не отпуская ни на шаг. Куда ты собралась? А ты говорил мне, куда собрался? к нему, да, ты хоть неделю скорбела. Отлично, Олежа, хорошо. Тогда, значит, твоя очередь принимать соболезнования. Ты женился на шлюхе. Мне очень жаль, но с бедой придётся смириться.